Когда Рэндольф шел к трибуне, создавалось впечатление, что он идет туда несознательно, а лишь повинуясь рефлексу. В помещении суда повисла мертвая тишина. Все замерли в нетерпеливом ожидании. «Мистер Стэнхоуп», — начал Рэндольф, — «я задам вам всего несколько вопросов. Все мы, сидящие за столом ответчика, включая доктора Баумана, глубоко опечалены вашей потерей и отдаем себе отчет». насколько трудно вам вспомнить о том роковом вечере. Поэтому я постараюсь быть максимально кратким. Давайте вернемся к вашему телефонному разговору с доктором Бауманом. Вы припоминаете, что сказали Бауману, что Пэйшенс никогда ранее не жаловалась на боли в груди? Я ни в чем не уверен, поскольку тогда был очень расстроен. Ваши ответы на вопросы мистера Фазана указывают на то, что вы прекрасно запомнили все другие детали этой беседы. Ваши ответы произвели на всех сильное впечатление. Я вполне мог сказать, что она никогда не жаловалась на боль в груди, но я просто в этом не уверен. Должен напомнить вам, что в своих предварительных письменных показаниях вы определенно указываете, что говорили это, следует ли мне их зачитать. «Нет, если так написано, то это соответствует действительности. И теперь, когда вы мне напомнили...» «Да, я говорил, что Пейшенс никогда не жаловалась на боль в груди. Это было восемь месяцев назад, и у меня был стресс. Письменные показания полнее отражают истину». «Я высоко ценю вашу память, мистер Стэндхоуп. А теперь не могли бы вы припомнить, что на это ответил доктор Бауман». Боюсь, это полностью выпало из моей памяти. Он вас поправил и напомнил, что ваша покойная супруга несколько раз жаловалась на боль в груди, и он в этой связи приезжал в ваш дом. Возможно, он это и говорил. Создается впечатление, что ваши воспоминания о том телефонном разговоре оказываются не столь четкими, как мы могли подумать несколько минут назад». С момента телефонного разговора прошло восемь месяцев, и в тот вечер я был в отчаянии. Думаю, что мое состояние все оправдывает. Вне сомнений, но тем не менее вы выразили уверенность в том, что доктор Бауман определил у Пэйшенс инфаркт. Он сказал, что инфаркт следует исключить. Из вашей формулировки следует, что первым об инфаркте упомянул не доктор Бауман, Первым об этом сказал я. Я спросил его, не предполагает ли он инфаркт. Я подумал о подобной возможности, исходя из вопросов, которые я задал Пэйшенс по его просьбе. Слово «инфаркт» следует исключить уже существенно отличается от заявления о том, что у Пейшенс Стэнт Хоуп случился инфаркт. Может быть, вы удивитесь, если я скажу вам, что в ходе вашей беседы доктор Бауман ни разу не использовал слово «инфаркт». Но мы об этом говорили. Уж это-то я помню. Вы подняли этот вопрос. Доктор Бауман же на ваши слова ответил. Его следует исключить. Он ни разу не использовал этот термин. Может быть и так, но я не вижу разницы. А я полагаю, что различие существует и весьма существенное. «Как вы считаете, говорит ли врач, если кто-то ощущает боль в груди, вы, например, что это не обязательно инфаркт?» «Наверное, говорит». «Во время предыдущих визитов в ваш дом в связи с жалобами Пэйшен на боль в груди, каким каждый раз был окончательный диагноз?» «Метеоризм, газы в кишечнике». «Верно, газы в селезеночном изгибе кишки, если быть точным». «Это не инфаркт и не сердечный приступ, поскольку электрокардиограмма оказывалась в норме и оставалась таковой при последующих исследованиях». «Да, это так». «Доктор Бауман крайне внимательно относился к пациентс и очень часто бывал у вас. Если быть точным, то, судя по отчетам, он за последние восемь месяцев посещал ее раз в неделю. Это не противоречит тому, что сохранилось в вашей памяти». Джордан утвердительно кивнул и тут же получил выговор от судьи Джексона. «Свидетель должен говорить, чтобы можно было стенографировать слушание». «Да, я это помню», — сказал Джордан. «Пэйшенс предпочитала, чтобы врач лечил ее на дому?» «Да, она не любила ездить на прием». «Почему?» «Больницы приводили ее в ужас». «Следовательно, посещения на дому полностью отвечали интересам и желаниям Пэйшенс». «Да, вы правы. Поскольку вы частично отошли от дел и большую часть времени проводите дома, то, как я полагаю, у вас была возможность контактировать с доктором Бауманом во время его многочисленных визитов». «Конечно», — согласился Джордан. «Мы каждый раз с ним беседовали, и эти встречи были дружескими». Полагаю, что вы всегда были в доме, когда доктор Бауман консультировал Пэйшенс. Да, я или наша горничная. Возникало ли когда-нибудь во время ваших разговоров с доктором Бауманом, которые, как я понимаю, вращались в основном вокруг здоровья Пэйшенс, слово ипохондрия? Джордан метнул взгляд на Тони, а затем, снова глядя на Рэндольфа, ответил. Да, возникало. «Как я полагаю, вам известно, что обозначает это слово?» «Думаю, что известно», – пожал плечами Джордан. «Оно применяется в отношении лица, которое концентрирует свое внимание на нормальных отправлениях и функциях организма, считая, что они указывают на серьезные нарушения здоровья, требующие немедленного врачебного вмешательства. Вы именно так понимаете этот термин?» Я не смог бы дать столь четкого определения, но в целом понимаю именно так. Употреблял ли доктор Бауман этот термин по отношению к «пэйшенс»? Употреблял. Использовал ли он этот термин в уничижительных тонах? Нет, он этого не делал. Он всегда говорил, что не надо забывать, что похондрики могут страдать не только от вымышленных, но и от настоящих болезней. Более того, доктор Бауман подчеркивал, что даже воображаемые болезни вызывают у них подлинное страдание. Несколько минут назад, когда вопросы вам задавал мистер Фазаном, вы сказали, что состояние пейшенс в промежуток между телефонным разговором с доктором Бауманом и его прибытием в ваш дом не изменилось. Это так? Да, так. Во время разговора по телефону вы сказали доктору Бауману, что у «Пэйшнс» затрудненное дыхание. Вы это помните? «Да, помню». «Кроме того, вы сказали, что она, как вам кажется, посинела. Вы эти слова тоже помните?» «Я не помню дословно, но суть передана правильно. Меня вполне удовлетворило бы, если бы вы сейчас заявили, что это максимально близко к сказанному в то время». В своих предварительных письменных показаниях вы употребили словосочетание «максимально близко». Вы хотите, чтобы я зачитал ваши показания? В этом нет необходимости. Прибыв в ваш дом, доктор Бауман обнаружил, что синюшность была на всем теле больной, и она едва дышала. Можете ли вы сказать, что со времени вашего телефонного разговора в ее состоянии произошли серьезные изменения? «Я в этой страшной ситуации делал все, что мог. Я совершенно ясно сказал доктору, что Пэйшенс очень больна и что ее надо отправить в больницу». «И еще один вопрос, мистер Стенхоп, сказал Рэндальф. «Принимая во внимание длительную ипохондрию Пэйшенс, ее неоднократно повторяющуюся боль в груди из-за скопления газов, считаете ли вы, что доктор Бауман мог предположить, что у Пэйшен Стэн Хоуп, инфаркт миокарда. «Протестую!» — закричал Тони, вскакивая. «Предположение и допущение!» «Протест принимается», — сказал судья Дэвидсон. «Вопрос может быть задан ответчику, когда он будет давать показания». «Вопросов больше нет», — сказал Рэндольф и направился к столу ответчика. «Вы желаете провести повторный опрос вашего свидетеля?» — спросил судья у Тони. «Нет, ваша честь». Когда Джордан покидал свидетельское место, Джек посмотрел на Алексис и показал большой палец. Рэндальф, по его мнению, превосходно провел перекрестный допрос. Затем он посмотрел на присяжных и, к своему удивлению, обнаружил, что допрос не привлек их внимания. Они спокойно сидели, скрестив на груди руки. Исключением был водопроводчик. Он наклонился вперед не только для того, чтобы привести в порядок ногти на руках. — Истец, пригласите следующего свидетеля, — распорядился судья Дэвидсон. Тони поднялся на ноги и проревел. — Мисс Леонора Ратнер, прошу вас занять свидетельское место.